Глава шестьдесятая. Прибытие. Клод. Май. две тысячи двести пятый год. Гамма Павлина. Гамма Павлина была звездой класса F8V, то есть чуть больше и горячее, чем Солнце, поэтому зона комфорта находилась чуть дальше от нее, но само Солнце выглядело практически так же, как наше. Я вдруг понял, что надеюсь ничего тут не найти. Мисседа сбила, он напугал меня, и честное слово, мне стало бы легче, если в системе не нашлось ничего, что стоило бы защищать. Вероятно, именно такое желание хочет услышать Мёрфи, ровно для того, чтобы тебя обломать. В 150 миллионах километров от звезды находилась планета, роскошный, блестящий, сине-зелёный шарик с белыми полосами и изветками. Вокруг неё крутилась одна большая луна и три поменьше. Чёрт. Я немедленно отправился на её орбиту, чтобы узнать, есть ли там разумная жизнь. Вот это был бы сюрприз. К счастью, первые, самые очевидные тесты планета не прошла, или прошла. Тут все зависит от точки зрения. Я не обнаружил радиообмена, выбрасов в атмосферу искусственных спутников и рост цепей огней на ночной стороне планеты. Это, разумеется, не исключало наличия доиндустриальной цивилизации, но для того, чтобы ее найти, понадобится более пристальное изучение. Я быстро отправил результаты Биллу, затем выпустил беспилотники-разведчики. Марю решил, что корабли паради с новой версии будут нести на борту достаточное количество материалов, чтобы можно было быстро исследовать систему. Это означало, что добычу сырья и производство можно отложить на потом. Беспилотники на полярных орбитах пару раз облетели планету, затем спустились в атмосферу, чтобы осмотреть интересные объекты. На разведку и наблюдение я потратил 5 дней. Мне очень не хотелось облажаться, но в конце концов я решил, что уже могу доложить о результатах. Никакой разумной жизни, слава богу. Но экосистема была столь же богатой и разнообразной, как и на Земле. Это была планета со всеми преимуществами: правильный размер, правильное расстояние от солнца с хорошим потоком энергии, но относительно низким количеством ультрафиолета. Луны хорошего размера, достаточно активная тектоника плит, чтобы обеспечить последовательную смену поверхности. Список можно было продолжать. Это был идеальный объект для колонизации. Если не считать того, что планета находилась прямо на пороге других. Теперь мне нужно было перейти ко второму этапу. У системы на самом деле был относительно низкий уровень металличности, по крайней мере, если судить по спектральным линиям звезды. Возможно, именно поэтому другие предпочли не ее, а чуть более далекую НН сорок два восемьдесят пять. Но следующая звезда Глизе девятьсот два была на два световых года дальше, чем эта. Вряд ли другие пройдут мимо Гаммы Павлина ещё раз. Но правда, низкая металличность понятия относительное. Я был уверен, что здесь более чем достаточно ресурсов для моих целей, даже если их придётся поискать. Бил отправил мне сигнал, а затем зашёл в мою ВР. Привет, Клод. Я просмотрел твой отчёт. Похоже, это отличная планета. В этом всё и дело. Отличная планета, отличная система. И если ты прав, То с неё соберут урожай в течение следующих 100 лет. Биль не надолго опустил взгляд. Маррио получил отчёты от бобов в соседних системах. Если объединить их данные с тем, что он сам видел в системах Дзеты, Тукана и Бета Гидры, то по приблизительным подсчётам на одну систему у них уходит от 10 до 20 лет. Значит, они занимаются этим всего 100 лет или около того. Мы не знаем, как долго они работали только внутри своей системы. Быть может, еще лет сто. Возможно, немного мы научились добывая ресурсы в первой системе. В общем, смысл в том, что мы мало что знаем о том периоде, который предшествовал регулярному разграблению систем. Бил открыл карту звездного неба, и рядом с системами, о которых он упоминал, появился мигающий указатель. Жак прибудет в систему Дельты Павлина через полтора года. Дельта Павлина и Глиза восемьсот семьдесят семь находятся от тебя почти на одинаковом расстоянии. Поэтому, если мы заметим, что другие направились в твою сторону, то все, что он отправит из Дельты, прибудет практически одновременно с ними. Будем надеяться, что ты успеешь получить подкрепление. Я кивнул. Это уже кое-что. Глава шестьдесят первая с чистого листа. Оливер, сентябрь две тысячи двести пятый год. Альфа Центавра. HIC семьдесят один шестьдесят восемь три четырнадцать. Черт, я уже не бил. Теперь мне нужно новое имя. Это уже произошло со мной однажды в системе Эпсилон и Редана, когда я был одним из первых клонов Боба Один. Теперь я снова стал нубом, на этот раз у Альфа Центавра. Я зашел в ВР Била. Ненавижу тебя. Нет, чувак, ты правила знаешь, ухмыльнулся Бил. Новое имя, срочно. Оливер. Продолжу тему округа Блум. Бил одобрительно кивнул. Оливер был забавным персонажем и мы его любили один из плюсов данной схемы в том что я уже знаю весь план да это позволяет экономить время смеялся билл я встал ну что ж я берусь за дело возможно устрою соревнование с тобой спорим что я первым доберусь до сверхсветовой скорости если у тебя это получится оливер я буду в восторге тогда все будут в выигрыше я помахал биллу на прощание и вернулся домой И вальфи Центавра А, и вальфи Центавра Б был неплохой уровень ресурсов. Команда Бартоса сосредоточилась на А, но мне нужно было запустить процесс как можно быстрее. Прежде чем мой корабль будет готов, пройдёт полгода. В тот момент я запущу автофабрику в Альфа Центавра А, чтобы она выпекала бобов одного за другим. А я тем временем отправлюсь в Альфа Центавра Б с другой автофабрикой и налажу производство там. Корабль четвёртой версии, летящий с максимальным ускорением, преодолеет расстояние от одной системы до другой менее чем за 4 дня. Мне этим временем придётся подумать о том, какое оружие применить против других. Снаряды могут пройти сквозь грузовые корабли или астероиды смерти несколько раз, и не нанести практически никакого урона. Ядерные бомбы эффективное оружие. Экспедиция в систему 82 Эридана позволила собрать ценные сведения о них. А то, чтобы изобретать их с нуля, не было времени. Я слегка пожалел о том, что не подумал об этом раньше, но лишь слегка. Шипы из плазмы, как и снаряды, слишком маленькие и неэффективные против кораблей мегамонстров, которые нам противостоят. Мне нужна большая масса, большой взрыв или огромное количество энергии: тепловой, электрический, гравитационный или кинетический. Хм. Релятивистские скорости. Насколько я могу ускорить какой-нибудь объект, заложив руки за спину и что-то задумчиво бормоча, я удалился в свою новую лабораторию безумных наук. Я в самом деле не представлял, насколько большая сила мне понадобится. Однако, если она получится больше, чем нужно, это не страшно, и наоборот, недостаточная сила создаст мне серьёзные проблемы. Держав в уме эту мысль, я решил просто добиться максимально возможного результата. Воспользовавшись опытом Боба 1, я пришёл к выводу, что для начала нужно удвоить свои производственные мощности. Соответственно, прежде всего я создал партию новых принтеров. Затем я поручил двум принтерам печатать только другие принтеры, а остальные начали создавать беспилотники. Я собирался сразу потратить время на повышение мощностей, надеясь, что в будущем это окупится. Прошло почти 2 года, прежде чем я подготовился к выпуску новых бобов. Скорость, с которой принтер мог создать предмет, отчасти зависела от размеров этого предмета, но кроме того, от необходимого уровня детализации. Трёхмерные принтеры доставляли отдельные атомы по специально настроенным карбоновым нанотрубкам, каждый из которых соответствовал определённому элементу. Создание чего-то вроде самого принтера требовало максимального уровня детализации и точности, поскольку нужно было размещать отдельные атомы углерода один за другим без каких-либо дефектов. Поэтому трёхмерный принтер являлся одним из самых сложных объектов для производства. Сложнее него были только биологические объекты. В общем, в конце концов я начал создавать бобов. После долгих дискуссий мы с Билом придумали схему пятой версии корабля Парадис. По сравнению с исходным, он был настоящим дредноутом. Меня охватывал ужас даже когда я просто смотрел на его чертежи. Боб всё ещё работал над маскировкой судна, о котором мы узнали в ходе экспедиции в систему 82 Эридана, но мы уже достаточно знали о ней, чтобы её создать. Кроме того, я придумал модель стелс-снаряда, в целом очень похожего на стелс-бомбы Медейруша. Говарду удалось добыть чертежи водородной бомбы у полковника Баттерворта. Похоже, полковник решил, что другие представляют достаточно серьёзную угрозу, и для борьбы с ней можно пожертвовать военной тайной. Просто не верится, что даже сейчас, когда девяносто девять целых и девять десятых процента человечества погибло, люди все еще мыслили подобными категориями. Через три года после моего пробуждения в системе Альфа Центавры у меня появилась моя первая группа тяжелых крейсеров. Глава шестьдесят вторая. Отлет. Малдер. Ноябрь. две тысячи двести первый год. Посейдон. Я сцепил руки за головой и потянулся, изучая отчет, который собирался отправить Биллу и Райкеру. Мой последний отчет из Паиси-Идона. Завтра Монти отправится в обратный путь к Земле, паровозником, если не считать нескольких биологических образцов. Я полечу к новой системе, а Марк останется здесь играть роль Боба резидента. Я отправил сигнал Монти и Марку, приглашая их к себе. Они немедленно отозвались. Привет, Малдер. Я буду скучать по вам обоим, парни, сказал Марк, глядя на нас. "Да, знаю", ответил Монти. "Я бы хотел идти не быстрее 0,75 от скорости света, но нельзя затягивать перевозку колонистов". Марк выглядел немного расстроенным, поэтому я сменил тему, указав на свой отчёт. "Всё выглядит неплохо. Три колонии на коврах уже в рабочем состоянии, и почти завершено строительство двух плавучих городов. И кракены в последний раз нападали 3 месяца назад", кивнул Марк. Очевидно, они поддаются обучению. Марк ухмыльнулся и создал себе колу. Ещё у нас есть вот это. Он открыл изображение. Так. Какого? Я прищурился. Это же воздушный, то есть парящий в воздухе город. Марк махнул рукой. Ну да, пока что это небольшой прототип, но всё равно я уже давно над ним работаю. Тройное дублирование систем, всевозможные защитные меры и так далее. В теории мы могли бы вечно удерживать в воздухе объект размером с твой плавучий город. Невероятно, сказал Монти. Когда он будет готов к испытаниям? Прости, дружище, но придётся ещё полгода подождать, поморщился Марк. Результаты ты узнаешь не раньше, чем вернёшься на землю. Вот отстой. С другой стороны, когда я снова выйду на связь, твоя штука уже окажется в центре внимания. Это будет интересно. Я молчки внул. Это хороший довод в пользу того, чтобы не разгоняться быстрее ноль семьдесят пяти. Ведь тогда Монти сможет следить за ходом проекта. Если безумная идея Марка сработает, правила игры значительно изменятся. Посейдон быстро уменьшался в зеркале заднего вида. Я покидал систему. Прощание с боссом Дрейпером и людьми, с которыми я подружился за последние годы, причинило мне больше боли, чем я ожидал. Вполне возможно, что когда я начну торможение в противоположной точке маршрута, кто-то из них уже умрёт. Мне показалось, что заводить дружбу с людьми не очень хорошая затея. Я получил сигнал от райкера и пригласил его к себе. Привет, Малдер. Прости, что не ответил раньше. Такое уж у нас тысячелетие на дворе, ухмыльнулся Уилл. Особенно в последнюю неделю, с улыбкой ответил я. По моей просьбе Дживс принёс нам кофе. Как обстановку в солнечной системе, спросил я. Уже действуют 14 космических кораблей, ответил он. Колонии уже есть или скоро появятся на Вулкане, Посейдоне в системе Эпсилон Индейца и 82 Эридана. Ситуация налаживается. Налаживалась бы, если бы не другие. Да, я знаю, вздохнул Уиль. 82 Эридана и Эпсилон Индейца в особенности находятся довольно близко от них. И, возможно, им грозит опасность. Мы работаем над этим. Ага. Как только ты вырываешься вперед в крысиных бегах, вселенная находит для тебя крыс побольше. Глава шестьдесят третья. Павы. Жак. Февраль. две тысячи двести седьмой год. Дельта Павлина. Я смотрел с орбиты на россыпь огней, украшающую темную сторону Дельты Павлина четыре, и думал о том, что эти существа вполне вероятно скоро погибнут. Эти, э, ну, слово даританцы уже занято. По блинце. Нет, это отстой. Пусть пока будут павы. Эти павы, похоже, уже давно перешли в индустриальную эпоху. Возможный эквивалент викторианской эпохи на земле. Они с огромной скоростью выбрасывают в атмосферу дым, готовые условия для первых этапов глобального потепления. Я искренне надеялся на то, что со временем у них ещё будет возможность упороться по экологии. Я завершил первоначальные исследования планеты, упаковал результаты и отправил их Биллу. Минут через 10 пришёл ответный сигнал, и Билл появился в моей ВР. "Вот жесть", сказал он. Я кивнул. "Помнишь то время, когда мы считали, что найти разумную жизнь это успех?" Я подался вперёд и обхватил голову руками. "А теперь возможно, я стану свидетелем уничтожения целые расы разумных существ". Билл создал деревянное кресло-лежак. В моей ВР оно выглядело анахронизмом, но ну, да ладно. И сел. Подумав несколько миллисекунд, он ответил: Жак, высока вероятность, что сначала другие атакуют Гамму. Там есть планета с развитой экосистемой, но по крайней мере разумных существ Клод там не нашел. И если другие направятся туда, ты сможешь ему помочь. Начинай работать в этой системе и сделай побольше дредноутов, Оливер. Я посмотрел на него и покачал головой. Нет, ну то есть да, но нет. Я построю дредноуты и буду готов помочь Клоду, а также создам пару кораблей и колоний по модели Райкера. Используя его опыт, я построю их вдвое быстрее, чем он. Если другие заглянут в гости, я хочу вывести с планеты часть павов. Я не собираюсь смотреть на истребление целой расы. Бил долго смотрел на меня, нахмурившись. А затем по его лицу медленно расплылась улыбка. Не могу понять, то ли ты гений, то ли ты кретин. Я ещё подумаю. Даже, как это благородная идея, не вопрос, но возможно, не осуществимо. Пожалуй, пора собрать бобов на совет. Устроим мозговой штурм. Я пожал плечами. Бобы могут говорить сколько угодно, но лично я уже знал, что я должен делать. Билки в ну мне и сейчас. Вне зависимости от того, выберу я план Билы или свой, первый этап был один и тот же: найти ресурсы, построить автофабрику. Металла в системе много, так что с сырьём проблем не будет. Я повернулся к Гуппи. Он, как обычно, стоял по стойке вольно. Забавно, от породы за один его отделяли уже несколько версий поколений, но Гуппи на самом деле остался таким же рыбоголовым, невозмутимым и упрямым помощником, как и раньше. Нас порученными ему задачами он всегда справлялся. Губпи, нам нужны автофабрики и при том как можно быстрее. Отправляй все, что у нас есть, на поиски подходящих мест. Можешь действовать в открытую. Губпи кивнул и перешел в режим управления. Корабль вздрогнул. Облако разведчиков и беспилотников разлетелось во всех направлениях. Я порадовался тому, что мне уже не нужно, как в былое время, лично облетать систему и сканировать ее с ударом. Имя и суддар мы улучшили настолько, что даже эту часть работы можно было поручить машинам. Приказ не относился к зондам, занимавшимся исследованием планеты, поскольку для строительства они не годились. Я начал составлять план по согласованному сбору информации о павах. Павы были похожи на огромных сурекатов. Когда они стояли на задних лапах, то их рост составлял около 180 сантиметров. Однако они предпочитали ходить не на двух ногах, а на четырех. Мне было сложно к этому привыкнуть. Похоже, ялица мерный двуногист, кто мог подумать. Павы носили одежду, но скорее не для защиты от холода и не из скромности, а для украшения. И потому что в одежде были карманы. У них было несколько стран, и, похоже, их формы государственного устройства очень напоминали те, которые придуманы людьми. Даже их общество имело знакомые черты. Единственным реальным отличием было почти полное отсутствие у моногами Типичная семья павлов состояла из нескольких взрослых особей, в некоторых случаях их число доходило до восьми. И самок в них было столько же, сколько и самцов. Это нашло своё отражение в дизайне их жилищ, но на общество в целом похоже не влияло. Я выбрал страну, которая напоминала ранние Соединённые Штаты, и расположился в одном из её крупных городов, чтобы провести исследование. Отсутствие электронных СМИ слегка затрудняло задачу, однако мне удалось найти несколько книжных магазинов, и однажды поздно вечером я отправил туда пару бродяг. Они спрятались под потолком и дождались закрытия, а затем начали просматривать книги. Ничего похожего на отдел детской литературы в магазинах не оказалось, но были книги с иллюстрированным алфавитом для начинающих читателей. На то, чтобы изучить весь ассортимент, мне понадобилось две ночи. поскольку значительная часть населения до сих пор оставалась неграмотной у павов были клубы где посетители могли не только поесть и выпить но и послушать чтеца мне показалось что это отличная идея свидетельствующая о высоком уровне цивилизованности я расположил беспилотников в тёмных уголках каждого читательского клуба который мне удалось найти и при первой же возможности просканировал книги которые там читали Через месяц я уже знал, что в этой стране живут павы, которые называют себя Зентфены и говорят на языке Тинос. Кроме того, мне удалось составить рабочий словарь их языка. Тем временем разведчики-шахтёры нашли гораздо больше ресурсов, чем нужно для начала. Как ожидалось, эта система была очень богатой. Как и во многих системах, рядом с первой планетой-гигантом находился пояс астероидов, и собирать урожай там было невероятно легко. Прежде всего я решил создать побольше принтеров. Кажется, мы все усвоили урок Боба: если сделать принтеры пораньше, в дальнейшем это окупится. Я подожду совета Бобов и буду надеяться на то, что они дадут мне хороший совет насчет производства. Но если они не посоветуют мне построить корабли колонии для Павов, то пусть катятся ко всем чертям. Глава шестьдесят четвертая. Совет. Бил. Март две тысячи двести седьмой год. Эпсилон Эридана. Звук клаксона, как обычно, встретили одобрительными воплями. Но я не мог заставить себя улыбнуться. Эта встреча будет тяжелой, и судя по лицам Бобов, все это понимали. Так, парни, сейчас я вкратце изложу ситуацию. Другие прогнали Марио из Глизе пятьдесят четыре и сейчас активно выкачивают ресурсы из системы. Еще одну экспедицию они отправили в НН сорок два восемьдесят пять. Я выразила озабоченность тем, что следующими целями станут Гамма и Дельта Павлина. И смотрите, в одной системе есть пригодная для жизни планета, а в другой цивилизация. Я посмотрел на море лиц. Бобы ловили каждое моё слово. Оливер в системе Альфа Центавра придумал очередной вариант Ленкора, но он слишком далеко от Джака и Клода и не успеет им помочь. Разве что другие задержатся значительно сильнее, чем я предполагаю. В случае необходимости Жак готов прислать Клоду подкрепление. Или наоборот, если уж на то пошло, это сказал Жак. Я удивлённо посмотрел на него и жестом предложил ему продолжить. Дельта дальше от Глеза 877, так что с этой точки зрения гамма более привлекательная цель. Но у дельты куда выше металличность, и это чётко видно по линиям спектра. Возможно, другие откажутся от ближней системы в пользу той, что получше. Один раз мимо Гаммы они уже прошли. Я на миг закрыл глаза. Бобы в зале забормотали. Это логично, Жак. Но о планах других мы узнаем только после того, как они отправятся в путь. Сейчас мы внимательно следим за тем, что происходит в системе Глз-877, и пока что никаких улетающих кораблей мы там не видим. Я сделал знак Гарфилду, который стоял сбоку от сцены. Гарфилд расскажет нам об оружии. Гарфилд вышел вперед и быстро махнул толпе. Он тоже был не в настроении. Благодаря Медейрушу у нас теперь есть ядерные бомбы, а С Ш И и полковник Батеруорт дали нам водородные бомбы, или по крайней мере их чертежи. Мы смогли немного увеличить плазменные шипы, но размеры магнитного удержания плазмы ограничены. Вероятно, этих пределов мы уже достигли. Наши заряды плазмы могут уничтожать небольшие корабли, но они не нанесут серьёзный урон эсторидам смерти или транспортом. Гарфилд открыл рисунок. Мы в общих чертах разобрались в стелс-технологии, но не смогли добыть достаточно техники, которая позволила бы понять, как именно бразильцы маскировали свои корабли. А это значит, что мы начинаем с нуля. Похоже, за пару часов решить проблему не удастся. Нам понадобится сделать несколько открытий. Если не будет маскировки, мы не сможем доставить бомбы поближе к вражеским кораблям, заметил кто-то. Другие просто уничтожат их с зарядами или собьют. Думаю, у нас есть основание предполагать, что у других есть и ракеты. Мы можем подвести бомбы в грузовом отсеке линкор, ответил кто-то. В зале повисло молчание. Все переглянулись. Мы знали, что при взрыве погибнет и сам линкор. Можно оснастить часть линкоров ими и превратить их в камикадзе. Я почувствовал, как мои брови лезут на лоб. Вот это не совсем идиотское предложение, но нам придётся решить, сколько дредноутов мы снабдим ими или управлять ими удалённо с помощью упсов. Я оглядел собравшихся. Кто это сказал? У тебя хорошая идея. Возможно, тебя нужно включить в состав комитета. Вперёд вышел Элмер. Не, спасибо. Я просто пытаюсь спасти свою шкуру. Он ухмыльнулся, и бобы наконец-то засмеялись. Есть ещё релятивистские тараны, вставил кто-то. Я покачал головой. Мы про них думали. Это должны быть снаряды или то, чем можно управлять. И даже при этом их нужно запускать за несколько недель до контакта и планировать встречу с врагом в нужном месте и в нужное время. У снарядов будет невероятно долгое время отклика, и они не смогут достаточно быстро реагировать. Если мы забудем про релятивистские скорости и выберем обычный таран, другие это даже не почувствуют или просто будут сбивать десятки снарядов импульсами из больших пушек. Мы ещё поболтали об оружии, но быстро поняли, что переливаем из пустого в порожнее. Я объявил о том, что собрание закончено, и мы разбились на группы. С формальной точки зрения официальная часть нашей встречи уже завершилась, но мы же всегда были трудоголиками. И поэтому каждая компания превратилась в дискуссионную группу, обсуждавшую ту или иную проблему. В одной группе Жак делал презентацию, посвящённую павам. Одним из тех, кто его слушал, был Боб, то есть Боб 1. Я встал рядом с ним. Он кивнул мне и снова повернулся к Жаку. Я хотел поговорить с ним насчёт дельтанцев, посочувствовать, спросить, как у него дела, в общем, сказать хоть что-нибудь. Он считал племя своей семьёй, и теперь, когда его фактически отправили в ссылку, ему наверняка было нелегко. А вы же знаете, каждый из нас боб, умный, целеустремлённый, социально неадаптированный. Я сфокусировал своё внимание на докладе. Похоже, что павы во многом очень похожи на людей. Ну да, они четвероногие, они покрыты мехом, и у них групповые браки. Но в остальном Павы построили что-то вроде естественного социализма. У них были социальные институты, помогавшие бедным, но их, похоже, финансировали и притом щедро частные лица. Правительству павов не обладали огромным аппаратом и действовали очень сдержанно. С другой стороны, по меркам людей в обществе павов было столько же порядка, как и в корзинке со щенками. Интересно, что будет, если познакомить их с правилами регламента Роберта. Жак закончил доклад, получил свою долю аплодисментов, а затем начал отвечать на вопросы. Я ухмыльнулся, кивнул Бобу и отошел от группы. Здесь, в этом зале, столько Бобов, столько умных людей. Мы контролируем ресурсы внутри сферы, диаметр которой почти равен 100 световым годам. И при этом мы не можем составить план обороны одной планеты. Поморщившись от ненависти к себе, я вернулся в свою VR. Глава шестьдесят пятая. Дедушка. Боб, январь 2195 год. Дельта Эридана. Архимед, словно нервный отец, навис над Белиндой, которая очищала своего нового детёныша. Бастер улыбнулся ему, но я видел, что он слегка раздражён. Священный долг каждого родителя сводить своих детей с ума, особенно когда родители стали бабушкой и дедушкой. Я ухмыльнулся при мысли о том, как мои Отец и мать делают всё возможное, чтобы лишить рассудка Андре и Алейн. Затем мне пришлось утирать слёзы. Эта мысль вызвала каскад воспоминаний. Я на миг повысил свою чистоту, чтобы взять себя в руки и при этом ничего не пропустить. Белинда передала детёныша своей свекрови и сама начала чиститься. Диана несколько секунд покачала малыша, скорее всего, это тоже универсальное действие и улыбнулась Архимеду. Это был один из тех моментов, которые можно помещать на открытку. Если не обращать внимания на уши, как у нетопырей, свиные рыло и мех. Сейчас мне больше всего на свете хотелось разделить эту радость с ними. Архимед и Бастер были бы не против, но Диана с визгом бросилась бы к старейшинам, едва завидев беспилотник. Чёрт, как же я её не любил. Архимеду уже перевалило за 40, но он отличался удивительным здоровьем. Он, конечно, принадлежал к первому поколению даританцев, рацион которых был улучшен за счёт изобретений бообу, но даже при этом он старел очень медленно по сравнению с соплеменниками. Мне захотелось снова попрестовать к Билу насчёт андроидов, но у него и так уже было много проектов, и в том числе терраформирование Рагнарёка. Бил не жаловался, но мне казалось, что я уже слегка ему надоел. Тем не менее, он сказал, что уже близок к цели. Оставалось подождать лет 10-20. Максимум. Просто у этого проекта был не очень высокий приоритет. Наверное, я мог бы предложить ему свою помощь, но на самом деле почти всё моё время было занято дельтанцами и разработкой вооружений. И кроме того, халявщиков никто не любит. Я вышел из беспилотника наблюдателей и выбрал другого, того, кто шпионил за Корлеоном, новой деревней дельтанцев. Корлеон располагался на месте одного из их древних поселений. И не удивительно, ведь оно с тех пор не изменилось и следовательно по-прежнему идеально подходило для жизни. Теперь, когда численность горелоидов снизилась, а их поведение изменилось, эти края стали гораздо менее опасными, чем раньше. Подумав об этом, я печально улыбнулся. Этот результат достигнут благодаря моим усилиям, и никто его у меня не отнимет. Карлён стоял на возвышенности, которую с натяжкой можно было назвать холмом. Но почвенный слой был тонкий, и поэтому деревья здесь не росли. Симпатичное, комфортное место для жизни, которое легко защищать. Но меня постоянно беспокоили отношения между Корлеоном и Камелотом. Да, вторую деревню основали мирно, всё обошлось без кровопролития, но напряжённость в отношениях между двумя поселениями никуда не делась. У меня в голове не укладывалось, что дельтанцы, совсем недавно находившиеся в одном шаге от вымирания, начали что-то вроде холодной войны. Основная проблема, похоже, заключалась в том, что большинство жителей Карлиона были подростками и стремились что-то доказать всем остальным. Враждебность обитателей Карлиона так меня встревожила, что я создал особую систему наблюдения. Она известит меня, если они двинутся в сторону Камилота. Я надеялся, что у меня просто паранойя. Глава шестьдесят шестая началось. Бил, январь, две тысячи двести восьмой год. Эpsilon Эридана. Обнаружена колонна других. Плохо дело. Похоже, настал тот час, которого мы ждали. Другие отправятся в систему Гаммы Павлина, разграбят ее и оставят после себя мертвую планету и пустую систему. Ладно, Гуппи, подробности. Колонна в два раза больше, чем та, которая находится в системе Глиза пятьдесят четыре. Предполагаемая цель Дельта Павлина. Дельта Павлина. Не может быть. Гуппи, пожалуйста, подтверди это. Траектория колонны направлена точно на дельту Павлина. Если не произойдет неожиданная коррекция курса, уровень уверенности сто процентов. Проклятие, павы. Я быстро отправил письмо Жаку в дельту Павлина и Клоду в гамму Павлина. Затем послал сообщение Оливеру и Марию. Все остальные узнают подробности из ленты новостей. За несколько секунд в мою VR вырвались несколько людей. Всё идёт не по плану, сказал Клод. Жак пожал плечами. Я упоминал про эту возможность на совете. Да это более жирный кусок, а пара лишних лет не очень высокая цена за богатую добычу. И судя по размеру их флота, другие прекрасные это понимают. Это не может быть связано с нами. Нет, конечно, Клод, ответил я. Во-первых, они вообще не знают, что мы в этой системе. Во-вторых, мы для них не более чем жужжащая мошка. они не имеют значения. И мы будем ассимилированы, криво ухмыльнулся Оливер. Мы усмехнулись, не потому, что нам было весело, а скорее от самой попытки развеселить нас. "Давай сразу перейдём к сути дела. Как идёт создание армии?" спросил я, обводя взглядом собравшихся. Жак заговорил первым. "У меня 20 дредноутов, каждый из которых несёт пять ядерных бомб и обычный комплект снарядов. Я пытался создать водородные бомбы, но далеко не продвинулся". А теперь у нас нет времени. Как только Жак умолк, в разговор вклинился Клод. У меня 15 дредноудов, но мне удалось заменить шесть ядерных бомб на водородные. Я посмотрел на Оливера. Он пожал плечами. Старина, я строю корабли как сумасшедший, но от них никакой пользы. Я слишком далеко. Я отправлю то, что у меня есть, и может мои корабли пригодятся, когда другие нападут на Гамму, если предположить, что потом они отправятся туда. Я оглядел всех и покачал головой. Ещё бы пару лет, и у нас была бы маскировка. Но ну, а пока что делайте всё, что в ваших силах. За день-два мы соберём совет, но ни на что, кроме моральной поддержки, не рассчитывайте. Совет собрался в течение дня. Когда я поднялся на сцену, все разговоры смолкли. Не было ни гудков клаксона, ни неодобрительных воплей. На меня смотрело море мрачных, удручённых лиц. Вы все в курсе ситуации. Идеи есть. Не взяли и переместить Павов с помощью твоего движка для астероидов? Я посмотрел на Тора. По-моему, он так шутит. Прости, дружище, но нет. В теории моя система может передвинуть что угодно, но прямо сейчас объект размером с планету я не сдвину. Может, когда-нибудь. И это если нам плевать, что жители замерзнут до смерти на полпути. Заметил Бен. Один из новой партии дредноутов. Я кивнул. Верно. На поездку понадобится год-два субъективного времени, и во время полета никакого солнца у пассажиров не будет. Это совсем скверно. Пока что ситуация безвыходная. Все дойдет до рукопашной, и, к сожалению, мы к ней еще не готовы. Единственный плюс в том, что мы уже это знаем, а они нет. Я просмотрел отчеты. Клод отправил все свои дредноуты в систему Дельты Павлина. Улучшенные ускорители позволят им опередить других, но лишь слегка. Стратегию придется разрабатывать, пока флот еще в пути. На данный момент у Клода и Жака было тридцать пять дредноутов. К тому моменту, когда прибудет группа Клода, Жак, скорее всего, доведет общее число до шестидесяти. Немало. Но только если забыть о том, какой флот у других. 20 астероидов смерти, 40 транспортов и несколько сотен слуг кораблей поддержки. Слуг можно считать эквивалентами снарядов. Ими почти наверняка управляют компьютеры, и они в случае необходимости могут таранить врага. Уничтожить их транспортные корабли будет тяжело просто из-за их размеров, но я не думал, что они обладают большим наступательным арсеналом. Главный неизвестный фактор астероиды смерти. Мы были почти уверены в том, что сможем противостоять их лучам, но не знали, какое ещё оружие есть у них в запасе. Следовало предположить, что другие предвидят встречу с видом, который может оказать сопротивление. Я упомянул об этом в разговоре с Гарфилдом, но к моему удивлению он со мной не согласился. "Бил, мы посетили почти все системы, в которых побывали другие", он махнул рукой в сторону звёздной карты. "Они ни разу не наткнулись на что-то подобное". И значит, никогда не получали по морде. Даже мы просто взорвали себя, но не более. Они надменны, словно боги. Для них мы даже не объекты для ассимиляции, а просто еда. Я подумал об этом. По-твоему, они излишне уверены в себе? Я ухмыльнулся. Или, возможно, просто достаточно уверены в себе. Гарфилд печально усмехнулся. Неважно. Я одно хочу сказать. Возможно, плана Б. У них нет. Глава шестьдесят седьмая. Плохие новости. Говард, декабрь, две тысячи двести десятый год. H I P четырнадцать сто один. H I P четырнадцать сто один в общем оказалась пустышкой. Неплохое солнце, нормальные линии спектра, но на орбите ничего особенного. На внешней границе зоны обитаемости обосновалась планета-гигант. не оставив место для планет похожих на Землю. Но мне было очень интересно ее исследовать. По данным Боба Педи, никто еще не занимался полномасштабным изучением газового гиганта. Ну да, колонизировать их сложно. Но все равно адаптация беспилотников для работы в атмосфере планеты-гиганта стала постоянной головной болью. Каждый новый вариант машины проникал чуть глубже, чем предыдущий, но приблизительно треть беспилотников я терял. Но в моём распоряжении была система, богатая металлами и всё время во вселенной. Я расслаблялся на веранде своего домика, когда вдруг услышал звоночек. Пришло сообщение. Я открыл его и начал читать. Ещё одно послание от Декстера. Новости о колониях. Несколько новых городов, население превысило миллион, космические заводы и так далее. Ой. Стефан умирает. В течение 10 лет после высадки на вулкане была обнаружена энцефалопатия Хелли Бёртона, и она оказалась одной из немногих болезней, совместимых с живыми существами, которые прилетели с Земли. Методов её лечения пока не существовало, и она приводила к гибели всего за полгода. Я почувствовал, что внутри у меня что-то оборвалось. Мы со Стефаном долго дружили, и он не перестал быть моим другом даже после истории с Бриджит. Но теперь я снова вспомнил, почему я называю людей эфемерами. Я слишком долго прохлаждался в этой системе. Прежде всего, я написал Бриджет и Стефану письмо, в котором спросил, когда можно им позвонить, а затем мне придётся сделать ещё несколько звонков. Я отправил сигнал Билу и, получив ответ, зашёл к нему. Гарфилд тоже сидел там и пил кофе. На стенах ВР не осталось свободного места. Всё было завешено диаграммами и пометками. Обычная стандартная лаборатория безумного учёного. Билл и Гарфилд выглядели подавленно. Боба готовились к прибытию других в Дельту Павлина, и Билл с Гарфилдом несомненно ощущали на себе давление. Все думали, что они создадут новое оружие. Но ты можешь сделать только то, что в твоих силах. Я им сочувствовал, но сейчас у меня были более неотложные дела. "Привет, парни", сказал я и указал на украшение. Что за проект? "На это два разных", ответил Гарфилд. "Но на этой стене в основном проект Android. Ты же насчёт него, да?" Якивнулы посмотрел себе под ноги. "Насколько вы близки к тому, чтобы создать андроида, более-менее похожего на человека?" "Мне скоро придётся идти на похороны". Билл и Гарфилд переглянулись. "Ну, у нас есть экспериментальная модель", сказал Билл. Она похожа на манекен, и танцевать в ней не стоит. Но для ходьбы она годится. Успею ли я сделать её за 3 месяца? Бил немного подумал. Прямо сейчас у нас только прототипы, которые мы собираем вручную. Нам придётся сделать особые планы для принтеров, но думаю, что ты успеешь. Я кивнул. Времени должно хватить. Конечно, прогнозы врачей никогда не бывают точными, но я не терял надежды. Когда планы будут готовы, отправь их Декстеру на Вулкан. Ладно. Я получил письмо от Декстера о том, что андроид готов. Пора договариваться о визите. Сделав глубокий вдох, я набрал номер. После нескольких гудков к телефону подошла Бриджет. Говард. Привет, Бридж. Как дела у Стефана? Бриджет помедлила. Болезнь Стефана сильно повлияла и на неё. Выглядела она ужасно. Её глаза покраснели. Волосы стали седыми, а кожа приобрела землистый оттенок. Мне хотелось обнять её и сделать так, чтобы она стала такой, как прежде. И я вдруг понял, что впервые так чётко определил свои чувства к ней. Стефан долго не протянет. Врачи говорят, что ему осталось недели 2 не больше. Мне так жаль Бриджит. Как он всё это воспринял? Он уже редко приходит в сознание, говорит: "Мы знали, что так будет". и уже попрощались. Она держалась стойко и пыталась скрыть слёзы, но я видел, что ей больно. На меня накатила волна горя. Я не смогу попрощаться со своим другом. Я посмотрел на Бриджит, и она кивнула, прекрасно понимая, что я сейчас чувствую. Я бы попытался сказать нелепые ободряющие фразы, которые обычно говорят в таких ситуациях. Я был готов оставаться на линии столько, сколько бы она захотела. Но Бриджет была вымотана и физически, и эмоционально, и поэтому вскоре попросила её отпустить. Разорвав связь, я закрыл лицо руками. Затем, потратив несколько миллисекунд на то, чтобы взять себя под контроль, я вызвал Декстера. Привет, Говард. Решил посмотреть на Мэни. Ага. Я оглядел VR-Декстера, похоже на обычную библиотеку. Я заметил, что бобы, особенно бобы последних поколений, Тратили всё меньше усилий на то, чтобы создавать интересную VR. Надо будет как-нибудь обсудить подобную смену настроений с Декстером. Он кивнул и открыл видео, а также несколько отчётов. В видеоролике был показан Android Manny, стоящий на подставке. Он выглядел полностью готовым. Я наклонился вперёд и изучил короткие отчёты. Все тесты успешно пройдены, сказал Декстер. Я подумал, что ты захочешь лично активировать его. Спасибо, Декс. Билл занимался созданием андроида уже 65 лет, хотя и с перерывами, и это была самая новая версия. Внутри моей не находился углеволоконный скелет, разработанный и сделанный в максимальном соответствии с человеческим. Обладающая памятью пластмасса, сокращаясь под действием электрического тока, заменяла мышцы. Искусственная мускулатура. была наложена на скелет, так же как и человеческая. В результате получился андроид, который должен двигаться, вести себя и выглядеть как человек. А нейронная система обратной связи с андроидом обеспечит реалистичные ощущения оператору. К сожалению, волосы и кожа, похожие на человеческие, в число приоритетов не входили. В данный момент Мэн не действительно был больше похож на манекен, чем на человека. Без волос С кожей из бледного пластика, с серыми, не мигающими глазами. В описании было указано, что управление лицевой мускулатурой еще далеко от совершенства. Я быстро просмотрел список недостатков. Ну да, Билл же сказал, что это просто экспериментальная модель. Глава шестьдесят восьмая. Запись. Жак, сентябрь две тысячи двести двенадцатый год. Дельта Павлина. В мою ВР заглянул Гуппи. Новый блок памяти готов к работе. Отлично. А то памяти уже начало не хватать. Прикажи беспилотникам возобновить программу в полном объёме. Гуппи кивнул и исчез. В соответствии с моим планом я намеревался собрать как можно больше данных о планете до прибытия других. Не только о цивилизации павов, но и о растениях, животных, пейзажах планеты, и о её геологии. В общем обо всем, о чем я только мог подумать. Задолго до прибытия кораблей и колоний я создал отдельный комплект стазис камер и теперь постепенно заполнял их генетическим материалом видов, до которых мне удалось добраться со шприцем. Фактически это было созданное на скорую руку хранилище, призванное сохранить генетическое разнообразие планеты. Какой-то общей стратегии у меня не было, поскольку я не успел каталогизировать и систематизировать все живое на планете Дельта Павлина четыре. Я фактически воспользовался стратегией Ноя — каждой твари по паре. Позднее созданные мной записи помогут идентифицировать виды и все прочее, если оно будет это позднее. Кроме того, я снимал повседневную жизнь общества павов, делал записи, посвященные их культуре и языкам. Я также шпионил за павами, и поэтому мне требовались огромные объемы для хранения данных. С начала проекта Гуппи уже в третий раз увеличивал доступную память. И по моим подсчётам, мне понадобится по крайней мере ещё одно улучшение. Я думал о том, чтобы в тайне связаться с каким-нибудь павом и расспросить его о жизни, но Билл убедил меня в том, что это в лучшем случае будет жестоко, а в худшем выставит меня уперём. Поэтому я выбрал для себя роль пассивного наблюдателя. Наша техника была значительно лучше, чем у викторианских пабов, но даже при этом далеко не всё шло гладко. Пару раз павы заметили мои беспилотники, и теперь у них появились собственные теории заговоров и психи, которые верили в летающие тарелки. Может, и в истории людей тоже произошло что-то подобное. Я попытался представить себе инопланетных репликантов, которые тусуются на Земле и похищают людей. М -м -м, нет, особенно если вспомнить те рассказы про анальное зондирование. Просто нет. Поскольку мой план предусматривал похищение двадцати тысяч павов, Я хотел заранее определиться с целевой группой. Бегать туда-сюда и собирать всех подряд, пока я не выполню квоту, это неэффективно. Я потратил время, проводя перепись населения в небольших городах, пока не нашел два, в каждом из которых жило чуть меньше десяти тысяч душ. В случае необходимости я мог увеличить их число, взяв тех, кто жил на расположенных неподалеку объектах, напоминавших воинские базы. Два выбранных мною населенных пункта Мейерква и Айзелква. были похожи на провинциальные американские городки жилые кварталы стабильная численность много семей мне хотелось задокументировать и понять общество бобов на базовом уровне но при этом я не хотел пойти путём боба 1 и привязаться к кому-то из них правда у меня возникло дурное предчувствие мне вдруг пришла в голову мысль о том что у всех нас бобов есть общая слабость нам всем нужны тёплые доверительные отношения Так что действовать придётся очень осторожно. Я выбрал один дом в Мейркве и установил за ним наблюдение. Бродяги размером с комара установили в доме камеры и микрофоны. Я чувствовал себя отвратительно. Мне хотелось помыться. Мне казалось, что я какой-то вуайерист. Но я напомнил себе, что создаю хронику культуры, которая через 10 лет, скорее всего, перестанет существовать. По меркам Павов семья Лоссов была вполне обычной. шестеро взрослых, трое мужчин и три женщины, а также девять детей разного возраста. Павы не очень нуждались в уединении, поэтому спали в основном там, где было свободное место. Мебель переставляли приблизительно раз в день, в зависимости от настроения. В определённое время семья в полном составе собиралась за столом просто из-за того, что так было проще раздать пищу такому количеству едоков. Но никакой особой организации я не видел. Лучшая метафора, которая пришла мне в голову это день рождения для двухлетних детей. Полная неразбериха. Взрослые работали на самых разных должностях. Сильного классового расслоения у павов, похоже, не было. Главная женщина в доме, Дахаз Йерлос, заседала в городском совете Мейрквы. Она выглядела умной и по меркам павов очень уравновешенной. Я сделал пометку Если и когда настанет время, к ней нужно применить особый подход. Я приготовился к тому, что буду долго наблюдать за чужой жизнью. Глава шестьдесят девятая. Паминки. Говард. Январь две тысячи двести одиннадцатый год. Вулкан. Ну понеслась. Я уже в третий раз сказал эту фразу, но так и не открыл дверь грузового отсека. Боязнь сцены, ясное дело. Мэни никто и никогда не примет за человека. На самом деле, по сравнению с Дейтой, он был большим шагом назад. Но я обещал Бриджит, что приеду и собирался сдержать слово. Я сделал глубокий вдох. Мэни выполнил это действие, хотя и не нуждался в кислороде. Затем я приказал двери открыться, вышел наружу и осмотрелся. Грузовой беспилотник я посадил на парковке рядом с похоронным бюро. У входа собралась небольшая толпа. Похоже, они ждали меня. На мгновение я включил зум и узнал нескольких людей, в том числе Баттерворта. Я пошёл в сторону собравшихся, прилагая все усилия для того, чтобы не упасть. Да, я немного тренировался, но всё равно это было моё первое появление на публике почти за 200 лет. Сказать, что я нервничал, значит ничего не сказать. Баттерворт кивнул мне. "Неплохо, говорит. Наверняка этот товар вы еще улучшите, я кивнул в ответ. Мышцы лица я еще не контролировал настолько, чтобы улыбнуться, а голосу я сейчас не доверял. Мы зашли в здание. Там нас ждала Бриджит. Она улыбнулась, и мое сердце едва не выскочило из груди от печали. Она восемнадцать лет была со Стефаном. Она подошла ко мне. Я рада, что ты пришел, Говард, сказала Бриджит. Можно тебя обнять? Да, конечно. У меня не полный комплект датчиков. Это будут первые настоящие объятия с тех пор, как я э умер. Ух ты. Я был близок к тому, чтобы заморозить чудовищную глупость. С тех пор, как я стал репликантом. Она обняла меня, и я чувствовал каждое её прикосновение. Её голова к моей щеке, её груди к моей, её руки к моей спине. Этот миг длился целую вечность и долю секунды. Бриджит сделала шаг назад и посмотрела мне в глаза, а я попытался снова включить свой мозг. Рад тебя видеть, наконец выдавил из себя я. В панике я вдруг подумал о том, похож ли сейчас мы не на рыбу, которая пытается дышать. Я надеялся, что нет. То есть репликацию в качестве варианта вы не рассматривали? спросил я, посмотрев на Гроб. Он же был католиком, помнишь? Бриджет слабо улыбнулась. Не думаю, что архиепископ это одобрил бы. Я хотел спросить, не думает ли она сама о том, чтобы стать репликантом, но сейчас явно был не самый подходящий момент для этого. Начались поминки. На самом деле, я помнил о том, что Стефан католик, именно поэтому я не пришёл на заупокойную мессу. Там я мягко говоря, отвлекал бы всех от службы. Бриджет очень тщательно выбрала людей, приглашённых на это мероприятие, чтобы избежать неловких ситуаций, связанных с вашим покорным слугой. Мы разговаривали, обменивались воспоминаниями. Я познакомился с детьми Бриджет: Рози, Лианной и Говардом, который откликался на имя Хауи. По старому земному календарю сейчас бы ему исполнилось 13. У него начался период бурного роста, и он ещё не привык к тому, что стал высоким. Хау изображал меня вопросами, а девочки стояли у него за спиной и смотрели на меня во все глаза. Оказалось, что Стефан рассказывал им обо мне. Я поведал Хау и пару историй о его отце, и при этом на меня нахлынули воспоминания о наших первых днях на вулкане. Стефан всегда воспринимал меня просто как человека, с которым он часто говорил по телефону. С ним я никогда не чувствовал неловкости. Я вдруг понял, что, возможно, у меня даже до смерти не было такого хорошего друга, как он. Я добавил новый пункт в список дел: как следует поплакать, когда останусь один. Бриджит встала рядом со мной с тарелкой в руке. Я посмотрел на тарелку. Обычные закуски: кусочки мяса и крекеры. Бриджит заметила мой взгляд. Ты можешь есть? спросила она. Пока нет. Ранний или поздно Билл модифицирует Мэни так, чтобы он был максимально похож на человека. Но прямо сейчас он занят проблемой других. Сем что-нибудь когда вернусь в ВР. Бриджит смотрела на своих детей, на тарелку, куда угодно, но не на меня. Я знал, нас всё ещё разделяет тот разговор, который произошёл между нами перед моим отлётом с вулкана. Я вздохнул и тут же испугался, поняв, что вздох все услышали. Поговорим в другой раз. Ты же не сразу уедешь, а? спросила Бриджит, улыбнувшись. Ну с физической точки зрения я в девятнадцати световых годах отсюда, но благодаря упсам это уже не важно. Так что отъезда как такового не будет. Я всегда буду рядом, либо в телефоне, либо лично, так сказать. Я посмотрел по сторонам. Девочки уже отошли от нас, но Хау и слушал наш разговор, словно приклеенный. Как все прошло? спросил Бил. Сейчас он напомнил мне Бриджит. Она практически так же вела себя в тот день, когда мы представили наш товар Баттерворту. Похоже, этого следовало ожидать. Потенциально это был критически важный момент для Боббов. Настоящий физический контакт полностью изменит наше взаимодействие с миром. Билл и Гарфил зашли ко мне, как только я вернулся в ВР. Декстер уже был там, как местный Боб, и Боб 1 тоже появился. Судя по их диалогу, он уже много лет приставал к Биллу насчёт андроидов. Все получилось, ответил я. Конечно, это была контролируемая среда, и все ждали, что я приеду. На счет появления на публике я ничего сказать не могу. Но это старт и, при том, успешный, закивал Боб. Меня на секунду показалось, что его аватар заглючила, его анимацию заело. Но нет, он просто сильно возбудился. Я смирился с неизбежным и уселся в кресло, готовясь к тому, что сейчас мне придется давать отчет. Но как это все ощущалось? Бил был так напряжён, что едва не прожёг меня взглядом. Я вдруг представил себе, как он вырывает ответ из моей глотки. Я фыркнул и поймал на себе недоуменные взгляды. По сравнению с VR, я посмотрел в потолок, собираясь с мыслями. Эта штука на порядок более реальна, чем VR. Не знаю, насколько это связано с психологией. С тем, что ты знаешь, это реально. Мне кажется, что VR обеспечивает нам только то, что мы в ней запрограммировали, а Мэйни дает все, в том числе неожиданные ощущения и важные и не важные. Кроме того, мы этим не управляем. Это как разница между тем, когда ты сам себя щекочешь, и когда тебя щекочет кто-то другой. Это совершенно другие, более мощные ощущения. Да, ответил Билл. Я пытался создать что-то похожее на бейсбольных матчей, но, кажется, мне до сих пор это не удалось. Бил, пойми меня правильно, я не думаю, что без андроидов мы все разом слетим с катушек и сдохнем. Да, ВР спасла Боба 1, она спасла всех нас. Все мы с этим согласны. Я пожал плечами. Но она не даёт нам всех ощущений. Мы забыли о том, какие ощущения даёт нам мир. А сегодня я это вспомнил. Я посмотрел на Боба. Он наконец перестал качать головой и начал раскачиваться на носках. Увидев мой удивленный взгляд, он покраснел и остановился. По-моему, нам нужно повысить приоритет проекта Android, сказал Боб. Бил закатил глаза. Вот это сюрприз. Ты и готов мне помочь? У тебя же свободное время есть, да? Эти слова, похоже, потрясли Боба, и Бил поморщился, поняв, что нанес удар ниже пояса. Извини, приятель, я не хотел тебя обидеть. Боб пожал плечами. Я все понимаю. И да, сейчас у меня много свободного времени. Возможно, так я себя смогу занять. Бил открыл лок на со схемами и записями. Вероятно, ему хотелось поскорее сменить тему. Гаршел подошёл поближе к ним, и они заговорили на техническом. Вздохнув, я помахал всем рукой, а затем вернулся в свою VR. Мне тоже нужно было подумать.